Глава восьмая. Колосс на глиняных ногах. Императрица заискивает. Бал в Михайловском дворце. Французская литература под запретом. Мы продолжаем дело Петра Великого. Дитя Азии. Неловкий камер-юнкер. Минеральный кабинет. Тирания протекции. Надо быть русским. Мало того, самим императором, чтобы противостоять усталости от петербургской жизни в настоящее время. Вечером празднества, какие только в России можно увидеть, утром поздравления во дворце, приемы, публичные празднества, парады на суше и море, спуск 120-пушечного корабля на Неву в присутствии двора и всего города. Все это поглощает мои силы и дает обильную пищу моему воображению. Когда я говорю, что весь город присутствовал при спуске на воду судна, самого большого, которое Нева когда-либо несла на своих водах, не следует думать, что на этом морском празднике действительно присутствовала несметная толпа народа. Русские менее всего испытывают нужду в пространстве, Те 400-500 тысяч человек, которые живут в Петербурге, отнюдь его не заселяя, теряются в безмерном просторе города, сердце которого сделано из гранита и металла, тело из гипса и цемента, а конечности из раскрашенного дерева и гнилых досок. Эти доски стоят здесь, как стены вокруг пустынного болота, колосс на глиняных ногах, этот город сказочной роскоши не похож ни на одну из столиц цивилизованной Европы, хотя при его основании их всех копировали. Я видел Венский конгресс, но я не припомню ни одного торжественного раута, который по богатству драгоценностей, нарядов, по разнообразию и роскоши мундиров По величию и гармонии общего ансамбля мог бы сравниться с праздником данным императором в день свадьбы своей дочери в зимнем дворце год назад сгоревшим и теперь восставшим из пепла по мании одного человека да пётр великий не умер его моральная сила живет и продолжает властвовать. Николай единственный властен. которого имела Россия после смерти основателя ее столицы. Вечером к концу бала, когда я по обыкновению держался в стороне, императрица приказала дежурным адъютантам разыскать меня. В течение четверти часа они искали меня по всем залам, в то время как я продолжал любоваться красотами северной ночи, стоя у того же окна, у которого меня покинула императрица. Я оставил это место лишь на один момент, когда вблизи проследовали их величество. Но так как они меня не заметили, я вернулся к окну и продолжал наблюдать поэтическую картину восхода солнца. Здесь нашли меня посланные императрицы. «Я уже давно ищу вас, Маркиз. Почему вы избегаете меня? Государыня, я два раза становился на пути вашего величества». но вы не замечали меня. Это уж ваша вина, потому что я ищу вас с тех пор, как вернулась в больную залу. Я желала бы, чтобы вы здесь осмотрели все возможно более подробно и составили себе о России мнение, которое могло бы опровергнуть суждение о ней людей злых и неумных. Я далек от мысли, Но если бы то, что я чувствую, стало общим мнением, вся Франция смотрела бы на Россию, как на страну чудес. Вы должны только судить обо всем не по внешней видимости, а по существу, потому что у вас для этого имеются все данные. До свидания. Я хотела лишь пожелать вам доброй ночи. Меня утомляет жара. Не забудьте осмотреть мои новые апартаменты. они восстановлены по идее императора, я прикажу, чтобы вам все было показано. Здешняя придворная жизнь до того для меня нова, что даже забавляет меня. Она напоминает путешествие в давно прошедшие времена.